Глава первая. Природные условия. В Испании дожди идут в основном на равнинах. На самом деле нет, но эта знаменитая строчка из мюзикла «Моя прекрасная леди» 1956, которую потом отлично высмел комический дуэт Фландерса и Суона, эдакий недвусмысленный намек, природные условия и климат Испании заслуживают самого пристального внимания. В оригинальной пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион» 1913 этой фразы не было. Она появилась только в экранизации 1938 года, а широкую известность ей принес мюзикл 1956 года, автор либретто Аллен Джей Лернер. На испанский эту фразу перевели так «Дождь в Севилье — это чудо». В действительности, с природными условиями дело обстоит не так просто. В Испании они настолько многообразны и неоднородны, что могут сильно озадачить путешественника. Впрочем, в последние несколько десятилетий эта неоднородность перестала бросаться в глаза благодаря развитию транспорта, в первую очередь строительству прекрасных высокоскоростных железных дорог. протянувшихся на 1900 миль, 3100 километров. Alta Velocidad Española, АВЭ, связывает Мадрид с Барселоной и Севильей, а Барселону с Севильей планируется соединить через Валенсию и Гранаду. Первая очередь АВЭ от Мадрида до Севильи была открыта в 1992 году. В 2015 году железная дорога дошла до Кадиса. В 2004 году АВС вязала Мадрид с Малагой. Путешествие длится два с половиной часа. Открытая в 2008 году линия, ведущая из Мадрида в Барселону через Сарагосу, позволяет преодолеть 386 миль 621 километр за те же два с лишним часа. Кроме того, АВС соединяет Испанию с Францией. Испанская железнодорожная промышленность имеет хорошую международную репутацию и участвует в создании дорог по всему миру. Например, испанцы строили высокоскоростную линию между Меккой и Мединой. Обширная и разветвленная сеть автомагистралей и воздушных путей сообщения работает сходным образом, свертывая пространство, изменяя время и многократно повышая скорость передвижения. Кроме того, дороги играют важную экономическую роль. Например, в Мадриде, расположенном вдали от побережья, можно отведать отличные рыбы, которые выловили не далее, как сегодня утром. В самом деле, жители Мадрида скажут вам, что у них лучшая рыба в Испании. Однако все эти новшества появились сравнительно недавно. Пока в конце 19 века для прокладки тоннелей не начали использовать мощные взрывчатые вещества, характер и облик Испании полностью определялся ее природным рельефом. Горные хребты увеличивали расстояние и отрезали друг от друга регионы, особенно когда к труднопроходимой местности добавлялась ужасная погода. Чтобы добраться до Испании и путешествовать по ней, нужно было преодолеть немало препятствий. Сначала, чтобы добраться до полуострова, Необходимо было пересечь Пиренеи, задачи которую многократно усложняли зимняя непогода и весенние тайни снегов, превращавшие горные реки в бурные потоки. Высота Пиренейских гор составляет 11 168 футов 3404 метра, и по ним проходит политическая граница, сложившаяся в незапамятные времена и разделяющая пополам территории ранее расположенные по обе стороны горного хребта, самыми крупными из которых были Арагон и Наварра. Лишь недавно этот физический барьер удалось частично преодолеть. В восточных Пиренеях были проложены тоннель Девьелья 1948 и тоннель Делькарди 1984. В западных Пиренеях в 2003 был открыт автомобильный тоннель Сомпорт, между Францией и Испанией. В центральной части Пиренеев тоннелей нет. Трудности морских путешествий сохранялись до появления паровых судов, способных преодолеть проблему ветров или их отсутствия, течений и штормов, особенно часто омрачавших плавание через Бискайский залив к Атлантическому побережью Испании. В 1787 году Артур Янг отметил, что в Испании ужасные дороги. Уильям Стенхоп, следовавший из Парижа в Севилью в 1729 году, жаловался на то, что быстро передвигаться по Испании можно только верхом, а это не слишком удобно, причем если ехать на мулах, то путешественнику добрую сотню лиг негде будет их сменить. Сепаратизм навары и страны Басков не в последнюю очередь связан с их физической обособленностью, хотя исторически Астурия и Кантабрия были гораздо более недоступными. Расстояние между Мадридом и Барселоной, даже сильно сократившееся благодаря развитию железнодорожного сообщения, сыграло важную роль в их взаимной политической антипатии. Нельзя сказать, что Испания слишком велика для того, чтобы ее облик определяла какая-то одна характерная географическая черта, хотя размер, безусловно, имеет значение, ведь эта страна намного больше Англии. Испания занимает 505 тысяч квадратных километров, это четвертая по величине страна в Европе после Российской Федерации, Украины и Франции. Скорее всего, дело в том, что в Испании нет главной реки, бассейн, который служил бы основным центром развития, и, конечно, ни одна река Испании не может сравниться с Нилом, Миссисипи, Дунаем или Янцзы. Главная особенность рельефа Испании – возвышенное плато Месета, благодаря которому средняя высота страны над уровнем моря составляет 2100 футов. Месета занимает большую часть центральной Испании, и почти со всех сторон окружена горными хребтами – Кандабрийскими горами на северо-западе, Сьерра-Морена на юге и Иберийскими горами на северо-востоке. Дальше от центра, за горами, лежат долины двух крупных рек – Гвадалквивира и Эбро, играющих важную роль в жизни Андалусии и Арагона. Ближе к берегу, за долинами – расположились еще более высокие горные массивы. На юге за Гвадалквивером – Сьерра-Невада, на северо-востоке за Эбро – Пиренеи. Между хребтами и побережьем кое-где простираются прибрежные равнины, размер которых ближе к морю увеличивается, особенно около устьев больших рек. Реки Дуэро и Тахо впадают в море на территории Португалии, в городах Порту и Лиссабон. К северу от Кантабрийских гор и к югу от Сьерра-Невады прибрежные равнины становятся намного уже. Горы вблизи или вдалеке – неотъемлемый элемент здешних пейзажей. Пределы Испании означают Средиземное море, Атлантический океан, Португальская граница и Пиренейские горы, по которым проходит граница с Францией. Прибрежные регионы сильно различаются – с геологической, а также климатической и сельскохозяйственной точки зрения. Кроме того, в Средиземном море в целом гораздо более благоприятные мореходные условия, чем в Атлантическом океане. Однако сообщение между этими акваториями было непростым с точки зрения навигации. Так сильное западное течение у входа в Средиземное море мешало весельным и парусным судам двигаться на запад. Но это течение можно было обойти с помощью еще одного подводного течения, направленного вдоль северного берега. Именно так финикийцы доплывали до Средиземного моря в Гадер, Кадис. Испания – это не только Пиренейский полуостров. Это еще и острова, Балиарские и Канарские, и анклавы в Марокко, Сеута и Мелилья. Этакий аналог Гибралтара. Гибралтар – территория на юге Испании, которой с 1704 года управляла Британия. Впрочем, власти Испании никогда не считали статусы этих территорий равнозначными. Все остальные владения Испанской империи исчезли, хотя когда-то, если судить по ее размерам и мировому значению, это была величайшая держава в мире. Геологическим разнообразием Обусловлены характерные для Испании климатические контрасты. В Кастилии, расположенные на плато Месета, холодные зимы и очень жаркое сухое лето, достаточно суровые условия для жизни и ведения сельского хозяйства. На юго-восточном побережье, наоборот, царит мягкий средиземноморский климат. На северо-западе Испании, в Галисии, чувствуется влияние Атлантического океана. Галисия имеет много общего с Британией и западными графствами Англии. Тут и существенная роль рыбы в рационе, и обильные дожди, и как следствие густые леса, а также развитое молочное производство, что не характерно для большей части Испании. Замечательно и то, что местные жители предпочитают вину сидр. В центральных областях Испании на плато Месета, особенно в старой, то есть северной части Кастилии, в бассейне реки Дуэра, основным занятием было земледелие, прежде всего выращивание пшеницы. Территория эта была не так плотно заселена, как, например, средиземноморское побережье, где благодаря близости воды возникали процветающие регионы, густонаселенные и тщательно возделанные. Там выращивали даже цитрусовые и рис. Испанский быт вследствие такого природного разнообразия тоже менялся от региона к региону. Сравните трудную жизнь скотоводов и пахарей на плато Месета с жизнью крестьян, возделывавших вокруг Валенсии фруктовые сады уэртас с искусственной системой орошения или рыбацких общин, разбросанных вдоль Кантабрийского побережья. Разумеется, технологии изменили многое. На смену героям Дон Кихота Сервантеса, 1605 1615, погонщикам мулов, снабжавшим Мадрид свежей рыбой, пришли водители грузовиков. Механизация сельского хозяйства свела на нет разницу между безземельными Просерус, батраками из обширных латифундий, то есть крупных землевладений в Андалусии, и крестьянами, работающими в минифундиях, мелких землевладениях. Галисии. Однако характер сельской жизни определяет не только техника. Природные условия по-прежнему играют очень важную роль. Испанская кухня. Национальная кухня напрямую зависит от природных условий, от набора доступных продуктов. Но не стоит забывать и о традициях, особенно о религии. Впрочем, влияние мусульманских запретов на употребление в пищу свинины и ветчины давно ослабло. Более того, свинина входит в состав самых известных блюд испанской кухни, таких как хамон, церана, горный окорок и фабада, астурийское жаркое из свинины с фасолью. За рубежом испанскую кухню обычно воспринимают как единое целое. Испанских ресторанов, правда, гораздо меньше, чем итальянских, французских, индийских, китайских или тайских. В последние годы, когда речь заходит об испанской еде, многие сразу вспоминают тапас. В Испании так называют небольшую закуску, которую подают к напитку. Типичная тапа – это тортилья испаньола, также известная как тортилья де пататас. В Британии, например, это, как правило, ресторанная еда. Гостям предлагают множество маленьких порций разных блюд на любой вкус. Относясь к испанской кухне как к единому целому, мы невольно забываем о региональных различиях. Объем этой книги позволяет привести лишь несколько самых ярких примеров, но, подчеркну, в этом есть особенное удовольствие. Наблюдать, как меняются традиционные блюда в зависимости от региона. Например, помидоры, перец и паэлья – ассоциируется в первую очередь с побережьем Средиземного моря. Гаспачо — единственный испанский суп, о котором знает большинство иностранцев, но он подходит скорее для жаркого лета, и кроме него есть множество других супов, гораздо лучше подходящих для зимы, например лантехас и косида. То же касается других блюд и продуктов, особенно вин, как не похожи друг на друга. Игристое вино Кава из Каталонии, десертные вина Андалусии, и красные вина Риохи. Лучше всего пробовать их непосредственно в месте производства или как можно ближе к нему. И кстати, это чудесный повод для путешествия. Природа добавила в историю Испании свою долю бедствий и суровых испытаний. Например, крестьяне. Они, конечно, страдали и от действий правительства от войны или рекрутской повинности, и от экономической системы, где все было построено на ренте и низкой оплате труда в условиях, очевидно, неравного распределения земель. Но эти вещи кого-то затрагивали, кого-то нет. От природы же крестьяне зависели одинаково сильно. Преимущественно городским читателям в 21 веке трудно понять, какой была жизнь в те времена, когда стихийные бедствия и несчастные случаи перемежались бесконечной борьбой с суровой природой в попытке тяжелым трудом заработать свой хлеб. Электричеству, двигателю внутреннего сгорания и селекции еще только предстояло прийти в сельскую местность и изменить технику ведения хозяйства. В сущности, большая часть Испании оставалась незнакомой с этими новшествами почти до конца XX века. Разумеется, это ничуть не облегчало жизнь людей. Основной тягловой силой служила мускульная сила человека и животных. Для помола зерна использовали силу ветра и воды. Мебель, посуда и продукты питания были простыми и грубыми. Улучшение сельскохозяйственных культур и пород животных требовало десятков лет заботы и наблюдений. В любой местности непредсказуемые капризы природы И вспышки болезней могли в самый неподходящий момент значительно сократить или даже полностью уничтожить урожай и поголовье домашнего скота, тем самым подвергнув смертельной угрозе жизнь людей, не имевших других средств к существованию. Традиционные фестивали воскрешают дух сельской жизни прежних дней, напоминая о том, какую роль в жизни людей играла смена времен года и чередование изобильных и голодных сезонных периодов.